Приехав в гостиницу, я сразу уничтожила изъятые у Светланы Ивановны кассеты. Позвонила Теневым и сообщила Рите, все плохое позади. Аслан тут же примчался ко мне в номер щедрым гонораром, причем явно завышенным. Мы хорошо пообщались за бутылкой премиального шампанского. Узнав о подробностях и успокоившись за сестру, он ушел, расточая слова благодарности. Оксана с Лерой вернулись в гостиницу и благополучно встретили приехавшего из командировки Оксаниного отца. Тремя месяцами позже мне в Тарасов позвонил Аслан и сообщил приятную новость. Рита вышла замуж, ждет первенца и очень счастлива.